Глава 7. Вверх по реке. Ждать гонцов от Аргима, однако, пришлось долго, целых двое суток. А за это время войска скифского адмирала успели прочно обосноваться в Хаморе и прошерстить близлежащие земли на этом берегу, спалив немало деревень. Впрочем, население их покинуло, едва узнав о вторжении с моря. На следующее утро вернулась связная берема с побережья и скифы, плававшие вверх по реке. Судя по данным разведки, на побережье все было в порядке. Обиженные греки не появлялись, а квинкеремы скифского флота, прочно запечатали часть дельты и начали регулярное патрулирование, уже успев потопить пару либурн, пытавшихся прорваться в сторону греческих колоний. Мелкие суда, все больше рыбацкие, все же просачивались, особенно по ночам. Вверх по течению все было не так спокойно, и разведчики Ларина едва унесли ноги, повстречав флотилию берем палаксая в полудни пути. Хорошо вовремя заметили и успели вернуться. Преследовать их не стали. На другой берег Скифы пока не совались. Там уже второй день маячила конница-Палаксая, ожидая дальнейших шагов Ларина, но не предпринимая ответных контратак. Это немного озадачило адмирала. На воде они были сильны, но хороший удар мог бы выбить их из занятого города. «Видно, Аргим быстро продвигается», — решила Леха, которому уже не сиделось на одном месте, — «связывает их основные силы». И Палакса решил подождать в надежде победить конных, а потом, если повезет, и с нами разделается. Но я ему такого удовольствия не доставлю. Проведя смотр своим войскам и посчитав потери, которые были не так велики, Лёха собирался двигаться дальше вверх по течению. Сил у него пока хватало для одного-двух решительных ударов в сердце врага. Однако не хватало информации о действиях противника, которая развязала бы руки бравому адмиралу. Лёха, конечно, был безбашным парнем, но уже немалое пребывание на командных постах научило даже его размышлять о маневрах противника. Он не хотел броситься в атаку и тут же натолкнуться на превосходящую по численности конницу Палаксая, победа над которой в первых сражениях дорого обошлась даже с Кифом и Лура. А уж стычка с пешим воинством в чистом поле вообще может закончиться разгромом. Этого Леха, мечтавший еще взять приступом лесной дворец Палаксая, где мог скрываться старейшина Исидон, не мог себе позволить а потому медлил, подчиняясь предчувствию. А тем временем приказал снять с Квинкерем еще 300 морских пехотинцев и перебросить в Хамор, распределив по кораблям, командам которых вновь пришлось потесниться. И вот, наконец, к вечеру северо-запада прискакал гонец от Аргима в сопровождении пятерых охранников, разыскавший стоянку экспедиционного корпуса. Он сообщил, что Аргим ведет тяжелые бои выше по течению Истра где собралось почти десять тысяч конных воинов по главе с самим царем Палаксаем. Уже произошло одно кровопролитное сражение, в котором победили скифы Аргима, прижав потрепанные войска царя к реке. И скоро будет другое, решающее. «Значит, главные силы противника там», проговорил удовлетворенный адмирал и перевел взгляд на гонца, который еле спустился с лошади от усталости. «Сколько дней ты скакал сюда?» «Два дня от нашего лагеря до реки», — ответил Скиф, держа лошадь под узды одной рукой, а другой — опёршееся копье. Еще три дня вдоль реки». «Так», — ухмыльнул Саларин, — «значит, весь этот берег оставлен противником?» «Почти», — кивнул гонец. «Солдаты Палаксая удерживают берег выше по реке, но скоро мы их оттуда выбьем». «Великолепно!» — похвалил не то гонца, не то себя Лёха. Передай Аргиму, что мы захватили часть побережья и будем двигаться к нему навстречу. Пока все идет отлично. Я собираюсь атаковать город Тернул. Если сможет прислать отряд конницы на подмогу, то пусть присылает туда. В следующий раз ищи нас вверх по реке, а сейчас отдыхай. Завтра на рассвете я вернусь к Аргиму, — сообщил гонец. И все ему передам. Адмирал кивнул, отходя в сторону, и велев Таксару устроить на ночлег весь прискакавший отряд. На ходу Лех уже потирал руки от предвкушения удовольствия. «Основной корпус Палаксая в пяти днях пути, и вот-вот будет разгромлен», размышлял адмирал в сопровождении охранников, направляясь к своему жилищу, служившему одновременно штабом. «Поэтому меня никто не атакует». «И наверняка под Тернулом тоже нет больших сил». Значит, можно попытаться его захватить. Или хотя бы пошуметь для видимости. Солдат у меня маловато для полноценной осады. А оттуда и до Урканака рукой подать, где Исидон прячется. Хотя это еще не факт. Надо бы пленного взять да потолковать. Может, хитро старейшина где в другом месте окопался. Но ударить надо. Это палаксаю, как нож в спину. Еще с вечера Ларин отдал приказ сделать все необходимые приготовления, и теплым утром следующего дня грозная флотилия двинулась вверх по течению. В Хаморе адмирал оставил лишь небольшой гарнизон в 300 человек с приказом оставаться в городе до тех пор, пока не подойдут конные отряды Аргима. А если раньше появится враг, да еще с превосходящими силами, то город не оборонять а прорываться к морю на беремах, если до той поры от него не поступит новых распоряжений. В Хаморе Ларин оставил три беремы, на которых была сделана верхняя палуба, для того, чтобы помещалось больше морпехов. а десять Триер и оставшиеся беремы взял с собой. Теперь его экспедиционный корпус, если не принимать во внимание моряков и грибцов, а также недавние потери, насчитывал чуть больше полутора тысяч человек. Ветер был попутный, видимость отличная, и первый день этого путешествия вверх по излучине в дельте Истера прошел спокойно. Напугавшая его разведчиков флотилия речных судов Палаксая не показывалась. За время плавания Леха, слегка расслабившись, несмотря на то, что продвигался вглубь территорий противника, рассматривал берега широкой реки, вспоминая, как был здесь впервые. Новых городов за время его недолгого отсутствия не появилось. А облепившие берега деревни и поселки казались вымершими. Судоходство с началом войны тоже прекратилось. Однако в руках армии Элура была пока лишь часть Дельты, а остальные рукава реки, не уступавшие по ширине этой, могли использоваться войнами Палаксая свободно. Как напоминание о том, что победа еще не полная, на вражеском берегу то и дело появлялся отряд конницы человек 50 сопровождавших их от самого Хамора. «Да, так нам незаметно к Тернулу не подобраться», проговорил адмирал, когда в очередной раз заметил блеск шлемов тяжело вооруженных всадников противника. «Там нас наверняка уже поджидают». «Это так», кивнул Таксар и уточнил, прищурившись на солнце. «Но взять город мы все же попытаемся». «Эй, на носу!» не выдержал адмирал. «А ну, этих ребят, а то они совсем осмелели!» Орудийная прислуга завозилась возле носовой баллисты, разворачивая ее в сторону берега, а солдаты двух других баллист, установленных у мачты, остались лишь наблюдателями. Вскоре первое каменное ядро просвистело над водой, угодив в самую гущу всадников, не ожидавших, что они находятся в зоне обстрела. Забрав с собой мертвых и раненых, конники Палаксая отступили в глубину леса. «А что я, по-твоему, зря туда плыву?» — усмехнулся довольный Леха, продолжая разговор. Он стоял, облокотившись на кормовое ограждение неподалеку от моряка, управлявшего рулевым веслом. «Завтра уже будем на месте, и сходу начнем штурмовать». «Большой город?» — не отставал Таксар. «Меньше тиры раза в три, но по местным меркам большой», — нехотя ответил адмирал. «Стены высокие, гавань широкая». В прошлый раз я там греков видел, так что если мы по случаю там кого-нибудь из них запечатали, то могут и против нас повоевать». «Ничего», — отмахнулся бывший главный артиллерист. «Мы уже греков бить и на воде научились. Справимся». «Это верно», — согласился адмирал, которого уже захватил дух предстоящей авантюры. «Заночевали на своем берегу, приняв меры предосторожности» точнее, близко к своему берегу, где уже могла запросто появиться конница противника. В этих местах было немало лесных островков, и когда адмирал заметил один из таких архипелагов, состоявший сразу из пяти небольших, поросших лесом островов, то немедленно приказал занять их. Здесь можно было отразить любое нападение. Эта ночь прошла спокойно. Утром Ларин приказал выступать. К исходу вторых суток скифский флот обогнул очередную излучину реки, и на ее дальнем конце адмирал узрел знакомое очертания города, окруженного каменной стеной. Чуть ближе он обнаружил пять греческих триер, встречавших его на подходе к Тернолу. Город при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж большим. В первый раз Ларин не все успел разглядеть, и теперь пришел к выводу, что он не в три, а раз в пять меньше тиры. В общем, на крупный торговый порт никак не тянул, хотя имел все необходимые признаки. За греческими триерами выстроилось в ряд семь берем, а в обширной гавани, где виднелись торговые корабли, происходило движение. Похоже, оттуда собирались отплыть еще несколько мелких суденышек, чтобы принять участие в обороне города. При виде тернула Леха невольно вздрогнул. Где-то в этой гавани сгинул его верный сотник Гнур со своими солдатами. Чуть в стороне Ларин заметил дорогу, начинавшуюся у ворот Тернула и исчезнувшую в лесу. По ней он тогда уехал в Урканак, навстречу с предателем Седоном. По ней же хотел и сейчас немедленно туда отправиться, чтобы вернуть должок за себя и своих погибших людей. Круг замкнулся. Но ему мешали сделать это корабли, перегородившие путь. Для начала следовало их уничтожить, и Лёха ощутил в себе быстро закипавшую ярость. «Вас-то мне только и не хватало!» – пробормотал он, разглядывая триеры греков, готовившиеся к атаке. Сделав шаг вперед, Леха вскинул руку и прокричал так, чтобы его услышали все, кто находился на корабле. «А ну, бойцы, покажем этим греческим недоноскам, кто здесь должен быть хозяином!» Пусть знают, что скифы теперь сильные на море. Кораблям выстроиться в линию. Баллисты, превратите эти посудины в решето!» Таксар передал приказы с флагманской триеры на остальные, которые немедленно начали перестроение, вытягиваясь в одну линию между берегами. Благо, ширина реки здесь позволяла. Берега, как заметил Ларин, осмотрев место предстоящего сражения, у города были высокие и обрывистые. «Знали, где строить порт, суки!» Мысленно напрягся Лёха. «Рядом десант не высадить, только прямо на пристань. Ну ничего, нам и пристани хватит. А город этот я возьму и сожгу, и стены каменные не помешают». Между тем греки сами пошли на сближение, рассчитывая на свою выучку в бою против превосходящего по силам противника. И вскоре началась дуэль артиллеристов. В воздухе засвистели первые ядра. Скифы открыли стрельбу раньше, но греки оказались более меткими. Одно из спущенных ими ядер уложило на повал командира морпехов флагманской триеры, который только что отошел от Ларина с докладом о готовности к бою. Другое ядро с треском снесло часть бортового ограждения вместе с закрепленными на нем щитами. Отличное начало. Еще больше разозлился Лёха, глядя, как бойцы убирают с палубы изуродованное тело своего командира и еще двоих моряков, оказавшихся рядом. «Так я и половину солдат потеряю, еще толком не вступив в бой!» «Так, сар!» — ряфнул он настоящего рядом помощника. «Что-то твои солдаты разучились метко стрелять! А ну немедленно докажи мне, что я ошибаюсь, или я сам казню расчёты баллист, не дожидаясь, пока их убьют греки!» «Ты забыл, как учил тебя Илур?» При этих словах вздрогнул даже храбрый Таксар. Лёхе удалось нагнать на него страху воспоминаниями о скором на расправу царе скифов, хоть сам он и не собирался никого казнить. Спустя всего несколько минут Ларин увидел результат своего внушения. Таксар лично сбегал на палубу к артиллеристам, и, размахивая руками, быстро объяснил, что с ними будет, если они немедленно не поразят корабль противника. Оглянувшись на грозного адмирала, взиравшего на них с высокой кормы, солдаты всех трех установленных на палубе баллист зарядили свои орудия ядрами и, прицелившись, отправили их в полет. Два из трех сразу же угодили в цель. Ближайшая к Айтосиру греческая Триера, на палубе которой было полно морпехов, получила попадание в носовую часть. А мгновением позже ядро угодило в самую гущу солдат. Вопли, раздавшиеся оттуда, донеслись даже до слуха скифского адмирала. И это была для него сейчас самая сладкая музыка. Третье ядро ушло в перелет и упало в воду позади быстро перемещавшегося корабля. Однако следующий залп с борта Айтасира превратил в кровавую кашу еще десяток греческих пехотинцев, проделав также пробоину в высоком борту Триеры. Перестрелка на соседних кораблях шла примерно по такому же сценарию. «Вот это дело!» — кивнул Леха, бросив взгляд на появившегося рядом Таксара и сменив гнев на милость. «А то я уже подумал, что былая выучка тобой забыта!» «Я помню уроки Лура. Мура проговорил воин. «Они не прошли для меня даром». «Теперь вижу», — подтвердил Ларин, вглядываясь в общую картину боя, разыгравшегося в вечернее время у самых берегов Тернула. Адмирал, облаченный в длинный чешуйчатый панцирь, перетянутый на поясе кожаным ремнем, обратил внимание, что греки изо всех сил старались приблизиться как можно быстрее к линии кораблей-скифов, чтобы выйти из-под обстрела. Проигрывая в количестве метательных орудий, пристрелявшимся скифом, они надеялись на то, что в личной встрече с применением таранного удара окажется удачливее. Леха был удивлен, что греки остались защищать этот город своих союзников без особой надежды на победу, они убрались во своясе по одному из свободных рукавов Истра. Впрочем, если боги примут их сторону и пошлют им несколько ударных таранов подряд, то силы могли почти сравняться, ведь скифский флот был едва ли вдвое крупнее. И вот артиллерийская дуэль закончилась. Эскадры приблизились друг к другу почти вплотную. Капитаны судов уже наметили свои жертвы. Лёха еще раз быстро окинул внимательным взглядом Айтасир. Корабль с выученным экипажем делал свое дело, словно отлаженный механизм. Повинуясь сигналу Гартатора, грибцы методично погружали вёсла в весла воду. И Айтасир, разрезая волны тараном, летел по волнам навстречу противнику. «Лучников на левый борт!» — приказал Лёха, поняв, с какой стороны их будут атаковать. Таксар направил триеру навстречу ближнему греку, на палубе которого стояли, построившись и подняв щиты, морпехи. Когда между кораблями оставалось всего метров пятьдесят, раздалась команда, и гребцы триеры противника резко втянули весла внутрь. Надеясь обломать своим корпусом все весла Айтасира, маневр был выполнен безукоризненно, и скифы должны были мгновенно потерять ход, став легкой добычей. Но не тут-то было. Экипаж этой триеры не просто помнил уроки илура но был вымуштрован лично адмиралом. Гребцы успели убрать весла по левому борту на секунду позже греков, и два корабля на полной скорости пронеслись мимо, лишь соприкоснувшись бортами. Зато таксар успел отдать команду, и выстроившиеся по борту лучники окатили корабль противника градом стрел. Греки, правда, ответили тем же, и с обеих сторон на палубу повалилось десятки убитых. Адмирала, в которого целилось сразу несколько греков, прикрыли щитами охранники. Один из них упал замертво, получив стрелу в глаз. Проскочив сир греческая триера попала под удар, шедший следом, и чуть в стороне триеры скифов. Ее капитан вовремя совершил поворот, направив свой корабль в борт защитником Тернула, и его план удался на славу. Со страшным грохотом Таран вошел в борт греческой Триеры, отчего половина ее пехотинцев посыпалась в воду. Но остальные проявили чудеса ловкости, под градом стрел перебравшись на корабль противника и перейдя в наступление вместо того, чтобы спасать свои жизни. Немногочисленные греки в ярости рубили мечами скифских солдат и моряков. На палубе триеры завязалась ожесточенная драка. Не хватало еще, чтобы они захватили нашу триеру, проговорил Леха, наблюдая за удалявшимися кораблями, сцепившимися, казалось, намертво. Затем адмирал снова повернулся вперед, вглядываясь в сторону второй линии кораблей противника. Это были беремы. На одну из них Айтасир тут же налетел с ходу, протаранив и почти подмяв под себя. От столкновения с другим кораблем Триера даже затормозила, потеряв ход. Пока лучники добивали экипаж невезучей Беремы, с другого борта к ним подошла вторая, капитан которой надеялся взять на абордаж корабль скифов и захватить его вместе с адмиралом. В воздух взлетели крюки, впиваясь в борт и цепляясь за снасти. Греческие пехотинцы, ловкие как обезьяны, закинув за спину щиты, быстро вскарабкались по веревкам на палубу более высокого корабля. И четверо из них вскоре оказались буквально в нескольких метрах от скифского адмирала. Изрубив в куски вставших на пути лучников, они напали на охранников Ларина. Не дожидаясь, пока до него дойдет очередь, Леха сам выхватил меч и поднял с земли круглый щит одного из убитых. Таксар уже схватился чуть в стороне с греком. Не прошло и мгновение, как заколов последнего рослого охранника, перед адмиралом возник посланец Эллады в кожаном панцире, усиленном медными пластинами по всей груди, с коротким мечом, большим и круглым прикрывавшим полкорпуса щитом. Его шлем, украшенный белым гребнем, почти полностью закрывал лицо и нос. Лишь глаза блестели яростью сквозь прорези. Без всяких криков, воин подскочил к Лехе и рубанул мечом с плеча, надеясь отсечь адмиралу голову. Но Лехе была дорога своя голова, и он принял удар в щит, отведя его в сторону, но тут же нанес ответный в грудь. Греку вернулся, клинок Ларина лишь рассек воздух, а затем присел и выбросил руку вперед, стремясь поразить своего противника в пах. Но Скифский адмирал и тут не сплоховал отпрыгнув в сторону и успев опустить щит, который завибрировал от удара. Перемещаясь по палубе и обмениваясь ударами, достойные друг друга противники еще некоторое время кружились, словно в танце, до тех пор, пока грек не совершил роковую ошибку. Решив, что выяснение отношений слишком затянулось, еще ни один воин не продержался против него так долго. Он резко бросился вперед, вытянув руку с мечом но слишком далеко отставил в сторону щит, открывшись на мгновение. Лёхи этого хватило. Он присел, позволив клинку грека чуть задеть плечо, но зато сам вонзил ему меч в живот почти по самую рукоять, услышав треск панциря и увидев брызнувшую по лезвию кровь. Выдернув меч, адмирал ударом ноги отбросил от себя тело греческого пехотинца. И, повернув голову в сторону таксера и пятерых подбежавших солдат, Проговорил, сплюнув. «Живой я, живой! Добивайте остальных!» Спустя 10 минут палуба была очищена от греческих морпехов. Несколько человек даже успели пробраться под верхнюю палубу и заколоть пятерых гребцов. Но корабль и без них мог двигаться дальше. «Давай быстрее правь к берегу!» Приказал Леха, осмотрев в наступивших сумерках акваторию, на которой шло сражение, и узнав последние новости о потерях. «Вон, видишь, берем уже бегут в город. Может быть, успеем ворваться на их плечах и захватить ворота. А здесь и без нас разберутся». Бой действительно подходил к концу. Над рекой опускался вечер. Воздух быстро темнел. Яростная атака греков, которым удалось таки протаранить пару скифских триер, а одну даже поджечь, на том и закончилась. Все триеры противника были уничтожены либо таранным ударом, либо взяты на абордаж. Беремы с пехотинцами тоже доставили скифам немало хлопот. Но все же посланцы Элура уже почуяли запах победы, а боги не стали защищать греков. Несколько кораблей дрейфовало мимо Тернула, сцепившись абордажными крюками. На них еще шла драка, но оставшиеся целыми беремы защитников, а таких было три штуки, сочли за благо укрыться в гавани, не дожидаясь, пока их пустят на дно скифские артиллеристы. Все равно присутствие этих берем уже ничего не решало. Бой был греками проигран. Зоркий адмирал увидел в их бегстве верный шанс захватить город малой кровью. Беремы направлялись к самому краю пирса в гавани, примыкавшей к главной крепостной стене и отгороженной от берега с двух сторон стенами пониже. Мимоходом адмирал отметил, что было придумано неплохо. Кораблям, стоявшим в гавани, с берега было не подобраться. Но от крайнего пирса через небольшие ворота вверх шла мощенная камнем дорожка к главным, еще открытым воротам в башне. Защитники города явно не собирались закрывать их, пока последний морпех не укроется за стенами. Ведь в случае осады, которая теперь стала неизбежной, это были лишние войны. «А ну налетай на весла!» – крикнул адмирал. «Догнать, беремы!» – вторил ему Таксар, мгновенно поняв замысел Ларина. И Айтасир в сопровождении еще одного корабля устремился в погоню, выйдя из общей схватки. Не успели греки достигнуть берега и устремиться наверх, как из сгущавшихся сумерек вынырнула триера скифов. Сходу врезавшись в пирс и разворотив его, Айтасир остановился. Второй корабль немного отстал. «За мной, ребята!» Первым спрыгнул на мокрые доски адмирал, увлекая за собой солдат. «Время не ждет! Лучники, вали всех подряд!» «Мы должны захватить ворота!» Даже услышав шум позади, греки не сразу сообразили, что произошло. Ведь к тому моменту уже было достаточно темно. А когда они разглядели своих преследователей, то было поздно. Ларин с таксаром и еще человек 40 пехотинцев, пробежав по мосту через ров, ворвались прямо через главные ворота в башню, круша все на своем пути. Однако, оказавшись в городских стенах, Греки быстро пришли в себя, перестроились и перешли в контратаку, едва не вытеснив скифов обратно за ворота. Этот удар Леха выдержал, потеряв почти половину людей. Он знал, что к нему спешат солдаты со второй триеры, и скоро они будут здесь. Нужно лишь немного продержаться в этой толчее у ворот, где в узкой горловине сошлись в рукопашные десятки воинов. Ларин чуть отступил в арку под башней, но неожиданно у него за спиной раздался скрежет, И адмирал увидел, как опустилась решетка, отсекая его от подмоги. Вот это номер! выдохнул Леха, отбивая очередной удар греческого пехотинца и отступая на шаг. Он бросил напряженный взгляд через головы греков, наблюдая сквозь быстро наступавшую темноту за передвижениями солдат противника, что бежали со всех улиц в сторону ворот, и добавил: Кажись, приплыли.